Мать и дочь обе были точно к смерти приговорённы. У меня нет больше золота. Было, было, не спорю, но теперь нет. Ничего нет. Я тебя отдам, дочка. Отдам все 6000 франков ливрами, а сам постараюсь по выгоднее поместить их.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 «Есть прекрасный случай в виду. Можно положить шесть тысяч франков в государственный банк, и каждые шесть месяцев ты будешь получать двести франков процентов, почти двести франков, и без крючков, без бумаг, без обязательств, доход чистоганщиком». «А может быть, ты не хочешь?» Расстаться с своим золотом, душечка, ангел мой. Ну да хоть принеси мне его сюда. Видишь ли, я сам после подарю тебе точно такие же монеты. Достану тебе и голландских червонцев, и португальских червонцев, и рупий восточных. Вот увидишь, что в три года я соберу тебе, по крайней мере, Половинку нашего крошечного, маленького, миленького золотого сокровища. Ага. Что? Ну что же, дочечка? Подыми же головку, пойди принеси его сюда, нашего малюточку. Да ты бы должна была все глаза выцеловать своему папаше за то, что он так хорошо знает, да и тебя открывают все штучки, проделки, секреты этих злодеев черванчиков. А ведь и вправду денежки тоже живут.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 Завопил старик, вскочив с кресел и вздрогнув, как боевой конь, оглушённый выстрелом из орудия в десяти шагах. Нет золота? Да. У меня уже нет его более. Но ты ты верно ошибалась, Евгения. Нет, не ошибалась, батюшка. Клянусь серпом моего отца,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 — Ла-бертельеры не умирают! — Евгения! — Куда ты девала свое золото? — закричал он, бросившись к своей дочери. — Батюшка, — сказала дочь, стоя на коленах возле своей матери, — посмотрите, как страдает бедная матушка! Не убивайте ее! Гранде почти испугался, увидав смертельную бледность на желтом лице старушки. Нанетто, помоги мне дойти до постели, сказала госпожа Гранде. Боже, я умираю. Нанетто и Евгения взяли её под руки и с величайшим трудом довели её до постели. Всходя на лестнице, она постепенно теряла свои силы.